Профессионального преступника приобретает все более организованный и целенаправленный характер. Нами установлено, что преступников интересуют не только способы совершения того или иного вида преступления, но и ошибки, приведшие к разоблачению. В настоящее время среди профессиональных преступников существует правило, согласно которому при разоблачении милицией преступной группы Назначается специальная проверка, разбор в отношении криминогенных лиц того района, города, где были задержаны гастролеры. Ее цель – выявить причины провала, среди которых первостепенное место отводится обнаружению источников информации. Особенно тщательно ошибки анализируются в местах лишения свободы где в обсуждении этих вопросов участвуют многие осужденные. Там же вырабатываются и соответствующие рекомендации установки по избежанию ошибок в дальнейшей преступной деятельности. Преступление как источник средств существования. Преступный бизнес. Проведенные исследования свидетельствуют, что проблема нетрудовых доходов связана с целым рядом крайне негативных социальных явлений – коррупцией, взяточничеством, протекционизмом, барско-снисходительным отношением к людям, не входящим в элитарно-паразитический круг, расслоением общества. Паразитическое существование на средства, добываемое преступным путем, создают теневую экономику с миллиардными оборотами, извращает правовое сознание значительной части населения, в том числе и работников правоохранительных органов. Как это ни парадоксально, хищение в наши дни одной сотни рублей, даже одной двух тысяч рублей, уже не вызывает общественного резонанса среди населения, что обусловливается привычкой видеть материальный ущерб, причиняемый государству и отдельным гражданам в значительно больших размерах. Поэтому не случайно сотни тысяч ежегодно совершаемых мелких хищений, которые в 50-е годы расценивались как преступления в правовом сознании населения, относятся к безобидным проступкам. Суммы материального ущерба причиненного поколением преступников той поры и причиняемого нынешним, просто не могут быть сопоставимы. Только в период с 1974 по 1983 год ущерб от всех видов краж личного имущества граждан увеличился в три раза и составил почти 170 рублей на одно преступление. Сумма эта, как видим, близка к среднемесячной месячной заработной плате рабочих и служащих. В целом, можно без преувеличения констатировать, что материальный ущерб, причиненный преступной деятельностью, стал в 80-е годы огромным. Причем большая часть похищенных денег и ценностей остается у преступников. Огромные суммы, оседающие в антиобщественной среде, способствовали появлению общих денежных фондов профессиональных преступников, установлению сбора даний с отдельных категорий лиц, распространению азартных игр. В свою очередь, жесткие сроки уплаты даний и горного долга стали выступать одной из причин совершения тяжких преступлений против социалистической собственности и личной собственности граждан. Таким образом, Показатели материального ущерба от преступлений со всей очевидностью свидетельствуют о возможности использования похищенных денег и ценностей в качестве основного или дополнительного источника существования определенных категорий правонарушителей. Важно учитывать, что преступник, совершив одно преступление, может обеспечить себя суммой денег, Равны не только месячному окладу рабочего или служащего, но нередко и годовой их зарплате. Например, группа Сверчкова в течение